Глава 406. Искусство вечной жизни. «К чему это он?» – с подозрением подумал Ван Боуле. Что-то во взгляде Цзинь Дуумина было не так. По какой-то причине он упомянул наличие у них дочери. В этом не было ничего странного, но он так странно покосился на Ван Боуле, словно пытался увидеть его реакцию на скрытый в словах смысл. «Ты имеешь в виду младшую сестру Джао? Я с ней знаком, но это секрет. Ты ведь сам все понимаешь, учитывая её необычных родителей». Несмотря на то, что Ван Боуле только что все придумал, сказал он это очень уверенным тоном. Цзэнь Доумин поменялся в лице. Немного помявшись, он с некоторым скепсисом сказал. «Эм, Боуле, я встречался с дочкой губернатора всего раз. Да и то, когда был маленьким. Слышал, в семь лет её отправили тренироваться на древние мяч с позельневшей бронзы. Она до сих пор не вернулась. Так откуда ты ее знаешь?» Ван Боуле оцепенел. Вопрос Цзэнь Доумина позволил ему с облегчением выдохнуть. Похоже, он увидел скрытый смысл там, где его не было. Одновременно с этим он немного расстроился. Он-то подумал, что Джао Ямен была дочерью губернатора. все таки обе носили фамилию Джао. К тому же он до сих пор ничего не знал о семье подруги. Даже с первостепенным третьим рангом ему ничего не удалось найти. Ван Буола ловко увернулся от вопроса и вернулся к теме исследовательского института антидуховных бомб. Сообразив, в чём было дело, Цзинь Домин странно покосился на собеседника... Однако он не стал возвращаться к теме дочери губернатора. Про себя же он восхитился своим актерским мастерством. Наконец-то ему удалось отомстить Ван Була за навязчивые предложения продать ослика. Разумеется, он все выдумал. Дочь губернатора никогда не посещала древний меч из позильневшей бронзы. Чем больше он будет говорить, тем больше дыр появится в его истории. Поэтому он вернулся к обсуждению своего плана и рассказал об исследовательском институте. У Ван Буала загорелись глаза, когда он понял важность этого учреждения для Новограда. Если здесь откроют новый исследовательский институт, то Федерация наверняка пришлет сюда больше ученых и практиков для их охраны. Это повысит ценность города и сделает его более безопасным, а также подарит Ван Буолой больше полномочий. Хоть Зинь Домин не сообщил истинной причины, почему ему так хотелось открыть здесь научный центр, но, будучи благородным высокого ранга, Ван Буолой кое-что знал. Внутренняя политика корпорации Трилунье была очень запутанной. В этой организации существовало множество фракций со своими лидерами. Цзинь Доумин имел право унаследовать компанию, но он был не единственным наследником. Неизвестно, как в корпорации выбирается преемник, но, похоже, основными критериями отбора были достижения и высота положения в обществе. Если Цзинь Домин построит на своей территории важный исследовательский институт, это даст ему весомое преимущество над остальными. Можно сказать, в этой ситуации выигрывали все. Тогда зачем Цзинь Домин пригласил его посетить исследовательский институт в марсианском городе и встретиться с Джао Пиньфаном? Как-то это все странно. «Теоретически Дзинь сам мог съездить туда. Так зачем ему я?» Размышляя над этим, Ван Буэлэ внимательно посмотрел на Дзинь Доумина, ответ напрашивался сам собой. «Я самый красивый парень федерации. Аристократ с очень высоким рангом, несмотря на молодой возраст. Да еще очень известен. Должно быть, Дзинь руководствуется той же логикой, что и те, кто берут друга на свидание. С моей помощью он хочет повысить свои шансы». Ван Буэлэ самодовольно начал поглаживать подбородок, а свободной рукой похлопал Дзинь-Доумина по плечу. В его взгляде угадывались похвала и намек на то, что это не должно стать прецедентом. Дзинь-Доумин почувствовал укол вины. Прокрутив в голове весь разговор и убедившись, что он не сболтнул лишнего, дзинь домин нервно улыбнулся. «Проклятие! Став мэром города, Ван Буэлэ стал еще сообразительней. Этот парень очень быстро научился вести себя как настоящий политик. Он же не догадался, почему я хочу взять его с собой. Нет, не должен. Вроде не сболтнул ничего лишнего». чтобы навести его на мысль, что дело не совсем в его политическом статусе. В противном случае он бы не застроил такое выражение лица. С этой мыслью Цзинь Доумин немного расслабился и скромно улыбнулся ван Бола. Они решили вместе отправиться в марсианскую колонию. Не желая афишировать отъезд, они поставили в известность несколько человек и отбыли в полдень. ван- Эр ничего не знала, поэтому не заметила отъезда ван Бола. Во всем городе, за исключением Линдяньхау, Кундау и горских людей из четырёх ДАО Академий, никто не знал об отъезде мэра. Никто, кроме Ослика. Как только Ван Буоло покинул Новоград, Ослик, словно хамелеон, сливавшийся со стеной темного переулка, внезапно поднял голову. Громко чихнув, он от радости завелил хвостиком, в данный момент животное наблюдало за домом неподалеку. К нему его привел запах вкусной еды, по которому он следовал уже несколько дней. Почувствовав опасность впереди... Он засел в засаду в ожидании подходящего момента для удара. Ослик планировал молниеносно откусить кусок лакомства и быстро сбежать. В доме в позе лотоса сидел молодой человек в голубом халате. Перед ним на коленях неподвижно стояли три практика с опустошенными лицами. Не обращая внимания на троицу, юноша постукивал указательным пальцем по колену, словно находился в глубоких раздумьях. Наконец он улыбнулся. Старик-тохлодки слишком серьезно пострадал. Его сознание пребывает в глубоком сне. Не спит лишь крохотная часть. По его словам, где-то здесь прячется тёмное дитя. В Новограде лучше всего под описание подходит мэр. Ван Буэлэ. Какой-то бред. Темная секта давно сгинула. После той разрушительной войны ничего не осталось. А откуда здесь взяться темному дитя? Дух лодки. Это старая развалина почему-то уверен, что когда-нибудь темная секта вновь станет пастырем звездного неба. «Снова будет контролировать реинкарнацию и вернёт с того свет от духов, чтобы восстановить свое былое величие. Что до городской магической формации, у нее есть весьма интересная способность поглощать темные Ци. К тому же мне не стоит забывать о статусе Ван Була. Мне бы хотелось проверить свою теорию, но на это уйдет слишком много сил. Уверен, что Ван Буэлэ не темное дитя, поэтому я только зря потрачу время». С губ юноши в голубом халате сорвался вздох. Внезапно он зловеще улыбнулся. Темные детей или нет, я продолжу следовать плану. Даже если он обо всем догадается, никогда не поздно будет его проверить. Молодой человек в голубом халоте совершенно не верил в существование темных детей в звездном небе. По этой причине он собирался воплотить в жизнь план, придуманный после освобождения с катаком по изучению Новограда, он собирался осквернить великую магическую формацию Боле, которая поглощала темные Ц. В случае успеха с ее помощью он опосредованно получит контроль над великой магической формацией Марса. Обе были тесно связаны, поэтому в рамках Новограда он будет иметь над ней наивысшую власть. Жители города ничего не заметят, что даст им огромное преимущества в самый критический момент. Осквернение Великой Магической Формации Боуллес следовало начать с практиков города. Как только в них попадет скверна, он сможет использовать особые свойства Великой Магической Формации Марса, которая постоянно поглощала ауру людей, находящихся в области ее действия. Таким образом, она вберет в себя их оскверненную ауру. Чем больше в ней будет скверны, тем выше окажется эффект. Это была единственная лазейка, которую он нашел в великой магической формации Боула. Самый быстрый и действенный способ – создать технику культивации с ее помощью набрать последователей. Юноша с легкой улыбкой взглянул на трех практиков с пустым взглядом. Долгое время он выбирал людей, которые могли бы стать источником скверны. В итоге он нашёл этих троих, к тому же они стали первыми людьми, кто находился под его полным контролем. Они жили в разных районах и обладали разным статусом. Почувствовав на себе его взгляд, практики подняли головы. Мышцы их лиц немного расслабились, а в пустых глазах вспыхнуло фанатичное пламя. Ступайте, Распространяйте технику культивации, которую я вас научил, и используйте свои статусы связи. Эта техника культивации называется «Искусством вечной жизни!» охваченные фанатизмом практики поднялись и накрыли ладони кулак как прикажете государственный наставник примечание переводчика наставник или учитель государя еще так называлась придворная должность при династии хань